«Так ты что, живая?» «Да, господин, живая». «Игрушка Замбера?» быстро поинтересовался я. «Можно сказать и так, господин». «Вот урод! Не зря же ты сдох!» подумал я про Альбиноса. Сам же от греха подальше отступил назад и прямо-таки рухнул на диванчик, где со злостью сунул ноги назад в бассейн, расплескав по полу немного воды. Ведь не вырвись из меня этот вопрос, Мог бы запросто изнасиловать несчастную девушку. Ты его настоящая жена, Райлина. Почти. Мы поженились по обрядам одной из религий, но с определёнными ограничениями, которые обговорены в специальном указе лорда Драгара Тайлера, изданного по просьбе господина Замбера. Это была его маленькая месть всем Марволам. А ты выходить замуж, естественно, не хотела. Я живу лишь желаниями тех, кому принадлежит, господин. А говорить правду можешь? Да, господин. Так говори, как ты в реальности относилась к Замберу? Презрирала и ненавидела, господин. Мгновение ока остатки моего сексуального возбуждения окончательно улетучились. Хоть теперь я ни разу не жалею, что сжёг в камине ту тварь. Бессмысленные убийства, а также насилие над детьми и женщинами, эти три злодейства меня больше всего бесят в жизни. Такое ощущение, что в дерьме каком-то побыл, подумал я, и наклонившись, помыл руки в бассейне. Потом вспомнил, что посланец Айланд ещё кое-что передал, и подтянул к себе лежащую рядом разгрузку, порывшись в кармашках, наконец-то нащупал небольшой ключик на золотой цепочке. Его и показал Райлине. Ты знаешь, что это такое? — Ключ от моего тавора, господин. — Тогда возьми и сними этот рабский ошейник. — Не могу, господин. — отрицательно покачала она головой. Я смотрел на нее и понимал, что хоть и нет больше похотливых мыслей, но с каждой секундой этот ангел мне начинает нравиться все больше, особенно после того, как стало понятно, что она находилась в рабстве у какого-то скота и столько пережила. — Почему не можешь, Райлина? — Я не могу. Госпожа Айланта это запретила и приказала мне предупредить вас. Товар магический амулет, который полностью блокирует мой дар и контролирует все поступки. Снятие его будет грозить вам смертельной опасностью. Ты убьёшь меня, если этого товара на тебе не будет? удивился я. Обязательно попытаюсь, господин. И скорее всего, исходя из моих умений и навыков, вы к моему сожалению, умрёте. Зажав в кулаке ключ на цепочке, я задумался, и в груди что-то сильно заныло. Может, обида какая-то, что она меня просто зарежет, как свинью, и рука даже не дрогнет. Ну а так получается, что у нас с ней довольно неприятный ребус нарисовался. — Но почему ты меня захочешь убить, Райлина? Я ведь тебе ничего плохого не сделал. — Я убью вас, чтобы снова увидеть свою семью, господин, — ответила она. И слова девушки очень сильно резанули по моему сердцу. И дело не только в том, что любой мужчина был готов помочь такой красотке. Просто и мне бы хотелось вернуться к своим и жить так, будто ничего не произошло. Я тебя прекрасно понимаю. Вот тебе и сюрприз от Айланды. Лучше бы Тали с Хеллой ко мне отпустила. Девчонки были бы рады поселиться в таком шикарном доме, а мне не было бы сейчас настолько плохо». Хотя всё правильно она сделала, и я могу теперь помочь этой несчастной. Скажи мне вот что, а твоя семья живёт на южном берегу реки Проклятых? Можно и так сказать, господин. Наш клан обитает в двух днях пути в сторону крепости Вайхенцев Мареборг. Знаю такую. Правда, сейчас там, наверное, все ваши собрались, преследуя Вайхенцев. Но это не относится к нашему делу. Ладно, Райлина, Можно ли сделать так, чтобы для начала я снял с тебя эту проклятую штуку, но ты на меня при этом не напала? Нет, господин. Ну а если ты сегодня будешь освобождена, я всё равно нападу, господин. Послушай, надоел мне этот проклятый, господин. Давай без него. Пусть будет Артур, или никак не говори. Хорошо, Артур. Почему ты нападёшь, спросил я. Ведь с моей помощью сможешь получить свободу. Людям нельзя верить. Поэтому стоит использовать первый появившийся шанс, чтобы избежать. Понятно. Скажи, если ты окажешься на противоположном берегу реки, то насколько тебе будет сложно добраться до дома самостоятельно? Очень легко, Артур. Лес помогает нам, хотя девушка чуть прикусила губу. Это в прошлый раз не сработало. Отлично. Ты ведь при наличии ключа сможешь снять в лесу этот затвор. Если ты кого будет ваше желание, то смогла бы Но он не даст мне покинуть пределы участка, окружённого металлической оградой. А если мы поедем с тобой в карете, тогда-то Вурдаставит мне очень сильную боль. Вот же дерьмо, выругался я, вынув ноги из бассейна, встал с диванчика. У тебя в этом доме есть одежда, в которой было бы удобно передвигаться по лесу. Да, Артур, кивнула Райлина. Тогда иди и быстро переоденься, а также захвати с собой все те вещи, которые могут тебе пригодиться для возвращения домой. «Хорошо, Артур». Ольвейка кивнула и, словно механическая кукла, развернулась, поплыв к лестнице. «Райлина!» Девушка снова повернулась и присела в поклоне. «Да, Артур. Тебя так разговаривать и ходить что-то заставляет? Или же это твое естественное состояние?» Господин Замбер настроил мою манеру общения и походку с помощью Тавора. «Понятно. Что нужно сделать, чтобы ты себя вела естественно?» «Только ваши пожелания, Артур». — Тогда оно у тебя есть. Ходи, разговаривай и веди себя так, как ты привыкла. Единственное условие — никому не причиняй вреда. И не называй этого мертвого ублюдка господином. Можешь паршивой собакой, если тебе, конечно, это понравится. А львийка ничего не ответила и закрыла глаза. Прошло несколько секунд, и она их снова открыла, и уже совсем по-другому посмотрела на меня. Но так ничего и не сказала. Девушка словно компьютер взяла и подвисла. Иди переодевайся, Райлина. Просто доверься мне, и скоро снова попадёшь в свой родной лес. В ответ на лице этого ангелочка появились слёзы, а потом она развернулась и как могла скоро побежала вверх по лестнице. Быстрее двигаться не позволяло платье, предназначенное для ублажения похотливых глаз, а не для бега. Мне тоже стоило хорошо подготовиться к нашей прогулке. Хорошо хоть всё находилось не слишком далеко. Ведь по какому-то странному наитию я не разрешил Вали забрать в стирку мою верхнюю одежду. Пришлось прилично утеплиться, на улице всё-таки стоял лёгкий морозец. Потом я стал надевать бронежилет и возиться с его креплениями, ну и в конце натянул разгрузку с глоком, не забыв проверить магазины к нему. Подумав немного, решил винтовку не брать, поэтому выложил боеприпасы к ней на диван. Всё-таки мне не понадобится покидать Верхний город. Да и круг был сегодня окончательно выведен из строя. Нам с Ралиной нужно будет дойти до небольшой закрытой бухты, расположенной возле восточной стены замка Тайлеров. Во время войны там прячут их небольшую военную флотилию. А еще в этой бухте находятся несколько лодок, в одной из которых можно с легкостью переправить девушку на берег. Когда Альвика спустилась на первый этаж, я уже сидел на диване, полностью готовой к нашей ночной прогулке. Ралина же была одета в какой-то женский... отороченный мехом охотничий костюм зеленого цвета с большим капюшоном. Сбоку на кожаном поясе у нее висел красивый колчан с черными стрелами с белым оперением. В ножнах на обеих руках два длинных кинжала, а из-за спины торчали черный лук и рукоять меча. Ничего себе! Азамбер, оказывается, не боялся держать возле своей рабыни такое количество оружия, подумал я. Хотя на ней надет этот магический ошейник, или тавор, как она его называет, Судя по всему, он полностью контролирует поступки Альвики, и бояться Альбиносу было нечего. Ну да ладно, нужно ещё кое-что выяснить. У меня к тебе один вопрос. Из твоих слов о Дарии я так понял, что ты маг? Да. Девушка спокойно ответила, но по глазам было видно, что она почему-то забеспокоилась. В общем, так, Крейлина. Вроде на меня не действует магия, поэтому смог даже в башню Тайлеров зайти, хотя от пса, следовавшего за мной, Осталось лишь лужи крови. Но что с твоими способностями? Сможешь на меня хоть как-то повлиять? Если ты прошёл защиту Чёрной башни, то нет. Альвейка отрицательно покачала головой. Мой дар для такого не настолько силён. Ты ведь шивали? Да, кивнул я. Тогда можешь не беспокоиться. Против шивали моя магия бессильна. А на Барлейцев сможешь влиять? На них смогу, подтвердила она. Понятно. Я надел шлем, но маску на лицо не опускал. Встав с дивана, подошёл к Альвике, заведя руки девушки за спину, очень аккуратно, стараясь не причинять ей даже малейшую боль, застегнул наручники. Достал ещё одни, присев на колени, защёлкнул их на ногах Райлины. Они, кстати, именно для этого предназначены. После чего соединил наручники между собой цепочкой. Это всё работа оружейника Файланты, выполненная по моим собственным эскизам. Смотри сюда, вставая, сказал я и показал девушке пистолет. Он убил драгара Тайлера, несмотря на всю магию лорда. Поэтому очень сильно прошу тебя потерпеть и не создавать мне проблем. Если всё пройдёт удачно, то уже этой ночью ты вернёшься в родной лес. К сожалению, если появится шанс, то мне будет очень трудно удержаться, ответила она, смотря мне прямо в глаза. А как не крути, этот товар в чём-то хорошая штука, намного круче, чем земной детектор лжи. Понимаю, Ролина. Поэтому обещаю, что у тебя такого шанса не будет, даже если мне придётся причинить тебе некоторую боль. Но лучше подумай вот о чём. Ты безумно красивая девушка, поэтому вызываешь во мне очень сильные сексуальные желания. Пришлось даже вздохнуть после такого вынужденного признания. Так что будь перед тобой плохой, а не хороший парень. Ты ведь понимаешь, чем бы мы сейчас занимались? Прекрасно понимаю, Артур. Она кивнула, не сводя с меня взгляда, а голубые глаза предательски заблестели от подступивших слез. — Вот же дебил! — Да пугал, наверное, — подумал я. — Ладно, только не бойся. Этого не произойдет. К тому же есть еще два обстоятельства в мою пользу. Во-первых, я чужак, пришедший к вам из другого мира. Так что, возможно, и не такой, как те люди, с которыми вы воюете. Хотя, по правде говоря, среди моих земляков масса козлов. — А во-вторых, — неожиданно спросила Альвийка, лишь отвечавшая до этого на мои вопросы, Я не выдержал и аккуратно вытер покатившуюся по её щёки слезу. Несколько дней назад мне удалось спасти из темницы зомбер одного из ваших и отпустить парня на свободу. Спасший альва один раз, несомненно, спасёт и второй. Так что ещё раз прошу тебя набраться сил и потерпеть, ведь при нашей с тобой стычке может произойти непоправимое. Альвейка молчала и, казалось, обдумывала услышанное. Я же, увидев небольшую замочную скважину в её ошейнике, вставил туда маленький ключ. При этом ничего крутить не потребовалось. Без всякого щелчка затвор неожиданно расстегнулся и упал на пол. Красивый ангел глубоко вдохнула и выдохнула всей своей не маленькой груди, которая даже будучи скрытой под костюмом, вызывала во мне одни лишь похотливые мысли. Да ещё и пришлось прижимать девушку к себе. Поэтому для непривыкшего к кольвикам парня началось непростое испытание. В общем, сексуальные желания, красивую сказку про любовь с первого взгляда, а также уверенность в том, что ангелы не кусаются, стоило немидленно отбросить подальше в сторону, ведь между нами начинается смертельная игра, и мне нужно даже и до утра. Словно влюблённая парочка, мы вышли на крыльцо и начали спускаться по скользким ступенькам. Ввали Конечно, отличная работница, поэтому снег на них не было, но на дворе всё-таки стояла зима, а значит, на лед не избежать. Одна моя рука сжимала левую ладонь девушки, а во второй находился пистолет. И очень хотелось бы его не применять, ведь даже выстрел в ногу кардинально изменит мои планы по освобождению Ролины. Но с другой стороны, тогда ей придётся остаться со мной, пока рана не заживёт. Мастер Артур, всё хорошо? С напряжением в голосе спросил один из латников, карауливших возле ворот. Он внимательно посмотрел на Райлину и, сделав знак остальным, который явно трактовался как тревога. Они сразу же достали из ножен длинные мечи и, выстроившись в одну линию, мгновенно преградили нам путь к воротам. При этом даже большая белая собака в шипастом ошейнике и кожаном на груднике тихо зарычала, смотря на девушку. Мы подошли к ним ближе и остановились, а я обратился к барлейцам. Всё нормально, парни. Я с Ролиной решил прогуляться к замку. Извините, Артур, но на львике не надет товар. Поэтому мы не можем быть уверены, что вы делаете это по собственной воле, ответил всё тот же воин. И мне стало понятно, что на нашем пути появилась определённая преграда в лице начитанного часового. Иначе откуда обычному наёмнику знать про этот магический предмет? Хотя Может, покойный Замберт их так хорошо проинструктировал, переживая за свою безопасность. Скажи, а этот меч принадлежит тебе? спросил я и кивнул на клинок, говоривший со мной латника. Да. Хорошо. А если ты захочешь его выбросить, продать или кому-то подарить, сможет ли кто-нибудь тебе это запретить? Как будто ты его раб. Не родился ещё такой человек, буркнул тот в ответ. Так вот, Тогда слушай меня внимательно. Эту Альвику подарили мне, поэтому я могу делать с ней всё, что хочу. А товар снял потому, что он мешает ей покинуть пределы этой территории. Мне же нужно довести её до той бухты, что находится возле замка и посадить в лодку. Как видишь, я также опасаюсь за свою жизнь, поэтому сковал ей ноги и руки. Но у нас начал говорить латник, однако я его остановил жестом руки с пистолетом. Выбор Лейцы гордый народ. и не преклоняетесь даже перед своими нанимателями, Тайлерами. Таковы ваши обычаи, и вы хотите, чтобы окружающие их уважали. Однако, в моей стране, а особенно в семье, ценят свободу и очень сильно презирают рабство. Так что, несмотря на красоту этой девушки и естественное желание ею обладать, это для меня нарушение обычаев. Поэтому пусть она вернется к своим родным. Вы хотите, чтобы уважали ваши правила? Так что уважайте и мои». Теперь доступно всё объяснил. Вы просто отпустите её на свободу, мистер Артур, уточнил латник. Да. А теперь хватит дурацких вопросов, парни. Ибо я сильно устал и хочу побыстрее отпустить девушку, а потом пойти спать. Так что открывайте мои ворота, сказал я, сделав особое ударение на слове мои. Барльцы переглянулись между собой, и во дворе воцарилась напряжённая пауза. Что не говори, а их можно понять. Ведь сейчас им предстоит сделать непростой выбор и попробую еще угадать с ним, и не на косячь, чтобы утром не огрести от Бергтелла». Наконец тот, кто говорил со мной, пожал плечами. Трое латников вопросительно посмотрели на него. Он же им кивнул, после чего два воина из четырех спрятали мечи в ножны и пошли открывать ворота. «Ходят слухи, что вы пришли из другого мира, мастер Артур», сказал все тот же барлеец. Пока мы ждали открытия ворот. И что с того? Ну тогда, возможно, вам неизвестно, какое огромное состояние вы теряете. Сейчас плены альвики очень редки, поэтому практически бесценны. А за эту замбер говорил, можно получить столько золота, сколько она весит. Я уже было пошёл вперёд, но при его последних словах остановился. Прему к сведению, ваш дружеский совет мастер-лотник И надеюсь, у вас нет бесценной для каких-нибудь ублюдков сестры, жены или дочери. Может, тогда вы начнёте мыслить в верном направлении, а не переводить всё в золото. И не сопровождайте нас. В отличие от меня, на вас её магия подействует, а мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Хорошо, никто не будет вас сопровождать, мистер Артур, пообещал он. Пока мы говорили, погода решила чуть испортиться, и пошёл снег. а мы с Райлиной двинулись от моего особняка к главной аллее. При этом шли по дороге в полном молчании, оставляя за нашими спинами спящие соседние дома и две цепочки следов. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось пообщаться с ней, а вот о львике после Замбера вряд ли будет приятен разговор с человеком. Так что я решил не пользоваться своим положением и не тревожить девушку. Кстати, за решетчатыми оградами особняков – Не было видно ни одного ночного сторожа или хотя бы бегающей собаки. Наверное, это только покойный Замбер настолько показательно охранял себя. Хотя возможно, телохранители местных богатеев просто находились внутри самих зданий. Зато слабость альбиноса или же моду на зелёные ограждения из родственниц туй переняли почти все местные олигархи. Хотя и здесь наш мёртвый маньяк переплюнул всех по высоте деревьев. У него Они без преувеличения загораживали вид почти на всех соседей. Я хорошо знал, куда идти, ведь план Верхнего города находился у меня в голове. Всё-таки полезно иметь в друзьях морского коршуна, который может тебе скинуть топографическое изображение любой местности. Хотя тут только дурак заблудится. Все улицы Верхнего города были идеально прямыми, притом только одна из них шла с севера на юг. Это и была главная аллея. Правда, это если не считать проезды возле городских стен. Все остальные улицы шли строго перпендикулярно этой аллее с запада на восток, образуя эту такую своеобразную решётку. Так что нам нужно всего лишь пройти метров 400 и добраться до основной улицы. Потом свернём налево и через несколько сотен метров окажемся у замка Тайлеров. Обобнём его с восточной стороны и попадём в закрытую бухту. Там, я думаю, без проблем посажу девушку в лодку и сниму наручники. С одной стороны, вроде бы недалеко идти но из-за оков на ногах Ролины она не могла быстро передвигаться. Однако лучше так, чем девушка что-нибудь выкинет. Да и, если честно, я ее на руках готов был нести до самой бухты, если бы, конечно, знал, что мне не вцепится зубами в горло. Моя рука, державшая ее за ладонь, порой чуть ли не дрожала от возбуждения и приходила себя контролировать, удивляясь такому детскому поведению – Ведь подобную реакцию можно сравнить только с несколькими случаями в детстве, когда мне удавалось привязать к себе понравившуюся девчонку. Ох уж непростая штука эта сексуальная химия, подумал я, хотя справлялся с ней пока на ура и без проблем отгонял. Правда, она постоянно возвращалась, но это уже совсем другой вопрос. Наконец мы добрались до главной аллеи и свернули в сторону замка. И тут Альвика внезапно встала как вкопанная. Поэтому Сжав зубы из-за неприятных ощущений, я приготовился аккуратно врезать по её нежной головке. Лучше уж взять и оглушить ролину, а потом всё-таки нести до бухты на руках, чем ждать от неё какую-нибудь хитрую подлянку. Ведь я не сомневался, что девушка мне так и не поверила и сейчас что-то выкинет. Ты меня действительно хочешь отпустить на свободу, Артур? Это ведь не злобная люская шутка, спросила она, повернув голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Я об этом тебе уже говорил, но могу и повторить. Сегодня ты обязательно станешь свободна, даже если мне придётся ради этого пойти по трупам. Но почему ты сейчас остановилась, Ралина? Девушка на мгновение задумалась и начала покусывать губки. Ты ведь разрешил мне взять нужную одежду и оружие, чтобы облегчить мой путь. "Да", кивнул я. "Но ну, тогда давай сделаем его ещё проще". «Если попросишь пойти с тобой и познакомишь с родителями, то могу и согласиться», — пошутил я. Несмотря на ироничный тон, мне хотелось, чтобы она о таком попросила. «Хотя это глупо. У меня договор с Айлантой, и такой уход подставит Шевера с девчонками». Ралина как-то долго смотрела на меня, словно мои слова ее удивили. Я же готов был играть в такие гляделки бесконечно. Ну а потом девушка внезапно... Впервые мне по-настоящему мило улыбнулось. Обещаний дать не могу, поэтому и просить не буду. Но не мог бы ты отвести меня в обычные городские кварталы? Такая просьба меня удивила, поэтому я решил кое-что уточнить. А разве это безопасно? Ведь из бухты ты сразу переправишься на южный берег реки и попадёшь в лес. Дарвэн же кишит разными ублюдками, которые в отличие от меня будут смотреть на тебя только как на очень ценную добычу. Ты прав, Артур. — Ну, пожалуйста, отведи меня в обычные кварталы. — Тогда объясни, почему, — настаивал я. И тут глаза девушки снова предательски заблестели от стремящихся пробиться наружу слез. А потом она очень тихо прошептала. — Умоляю тебя, Артур. И Альвийка уткнулась мне в плечо, словно хотела спрятать свои слезы. — Ладно, пошли. С неохотой согласился я и тяжело вздохнул. И ведь понимал, что нельзя на такое поддаваться, но не мог ей отказать. Хотя и ругал себя последними словами, когда мы направились в противоположную от замка сторону. С другой стороны, ну а что она мне сделает, думал я. Моя рука не только держала ладонь девушки, но и соприкасалась с наручниками. А Айланда говорила, что маги у них точно не подействуют, если между моим телом и металлом будет контакт. Ну, хоть охранявшие ворота Барлейцы не стали задавать лишних вопросов. Может, из-за надетого мной на Ольвику капюшона, они даже не поняли, кто перед ними. Или же за эти дни люди Бердгела столько интересного узнали про меня, что предпочли за лучшее не связываться с таким демоном. Однако, пока поднималась металлическая решётка, смотрели они на нас как-то немного настороженно. Мне же оставалось сохранять на лице самое серьёзное выражение, а Райлина так вообще опустила голову. Теперь куда? поинтересовался я у неё, когда мы отошли от ворот. Ролина взглянула на меня, притом впервые с какой-то чарующей нежной благодарностью, и кивнула на северо-запад. Вон, по той улице. Поверь, это совсем близко. Пока мы шли, девушку чуть ли не трясло. Она даже порывалась пойти быстрее, но из-за наручников не могла. Видно, наконец-то поверила, что это не злая шутка. А близость свободы притягивало словно магнит. Всё-таки лучше было захватить с собой винтовку, подумал я, когда мы свернули с улицы в небольшой переулок. Тем более, что двигались мы по каким-то петляющим узким проходам, и это настораживало. А потом мои опасения по поводу засады ещё больше усилились, ведь в тёмном переулке впереди нас появилась фигура в меховом плаще, прятавшая лицо под большим капюшоном. Я остановил Ролину и прижал к себе, словно боялся, что девушку у меня отберут, а сам поднял руку и направил на незнакомца пистолет. Хотя там там и до сих пор молчали, а значит, мне пока ничто не угрожало. С другой стороны, слепо доверять этому инстинкту тоже не следовало, тем более в прошлом он уже пару раз давал сбои, при той же автомобильной аварии, например. Не удавалось мне до конца понять его логику определения опасности. Мы пришли, тихо прошептала девушка. Это мой брат. Фигура в меховом плаще наконец-то вышла из тени, так что лунный свет хорошо светил лицу незнакомца. И от чуда. Это оказался мой старый знакомый Килар. Теперь понятно, почему его в своё время занесло в Дарвен. "Думал ты уже давно сидишь дома с кружкой эля?" вместо приветствия обратился я к Кальву и опустил пистолет. Просто рассчитывал, что парень запомнил мою доброту. Однако тут даже не удостоил меня ответом. А вот его лицо, остававшееся слишком напряжённым, не предвещало мне никаких дружеских объятий. Наконец, Кила перестал пялиться на меня и посмотрел на Ралину, которую я до сих пор неосознанно прижимал к себе. И мне даже показалось, что между нами происходит какой-то беззвучный разговор. "Артур", прошептала девушка. "Да, Ралина, поверь, Я очень благодарен тебе и никогда этого не забуду. Ведь ты сделал такое, на что ни один человек в этом городе не пошёл бы. Но теперь остался последний, и, возможно, самый трудный для тебя шаг. Отпусти меня, пожалуйста, домой. Ты ведь сможешь это сделать? Конечно, на коленях ведь перед тобой бесполезно стоять, пошутил я и посмотрел в красивые глаза Ролины. Только пока буду снимать наручники, Хотелось бы хоть как-то подстраховаться и не получить в очередной раз по голове от твоего братца. — Тогда просто перестань держаться за металл, — подсказала Альвийка. — Я сама все сделаю. Мы смотрели друг на друга. И как же в этот момент мне хотелось утонуть в голубом океане ее глаз. Однако я глубоко вздохнул и, преодолевая внутреннее сопротивление, все-таки смог рожать пальцы и сделать шаг назад. Всё это время Ролина не сводила с меня прекрасных глаз. А потом в ночной тишине раздались два громких щелчка, и надетые мной на девушку наручники просто упали на брусчатку. Ольвейка, не делая резких движений, подошла ко мне и очень нежно провела ладонью по моей щеке. Это были безумно приятные ощущения, но слишком краткие. А потом девушка начала пятиться к своему брату, став рядом с Киларом. Она на секунду с ней переглянулась, и, не поворачиваясь ко мне спиной, брат с сестрой начали медленно отступать вглубь переулка, пока окончательно не растворились в ночном мраке. Не знаю, сколько это место еще продолжало меня держать. Может, пять минут, а может, и двадцать. Время в тот момент почти не ощущалось. Настолько сильно хотелось, чтобы Райлина вернулась хотя бы на несколько секунд. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и новождение от исчезнувшего ангела ослабло. Давай просыпайся, крошка, зло произнёс я. И иди уже домой, подружись со своей рукой. Наконец мне всё-таки удалось сдвинуться с места и развернуться, хотя скорость такой ходьбы явно тянула на черепашью. Уж больно медленно гормоны выветривались из дурной головы. А вообще глупо было на что-то надеяться. Шикарная Ольвейка слишком недостижима. Ведь они явно презирают и ненавидят людей. Причём не удивлюсь, если мы кажемся им какими-нибудь страшными уродцами. Я шёл не спеша по дороге под футболевые валявшиеся сосульки. И как наивный дурачок всё ждал, что из темноты ко мне выйдет Райлина. В общем, так и добрался до поворота на улицу, ведущую к воротам верхнего города. И вот тут зазвучали тамтамы. Поэтому я резко обернулся, направляя пистолет в сторону неизвестной опасности. Тут же мне под ноги что-то упало и разбилось, а потом зашипело. Густой дым мгновенно заполнил всё вокруг и разом отключился. А потом три фигуры в одеждах, полностью обшитых красно-чёрными перьями, появились из воздуха и подбежали к лежащему на брусчатке человеку. Они связали ему руки и ноги и стали засовывать в длинный мешок. Он был чем-то похож на спальный и сделан из такого же материала с перьями, что и их одежда. Наконец, троица схватила мешок и почти мгновенно растворилась в воздухе. И на заснеженной улице снова ничего не происходило. А еще в нескольких сотнях километрах от Дарвена внезапно проснулся морской коршун, Он наклонил голову, словно над чем-то очень внимательно прислушивался, потом поднялся на ноги и весь встряхнулся, прогоняя сонное состояние. Птица подошла к краю гнезда, где простояла некоторое время, словно о чём-то раздумывала. Её глаза смотрели то на гигантский лес на той стороне реки, то строго на запад. Наконец, коршен оттолкнулся и, взмахнув крыльями, полетел в выбранном направлении.